Город-призрак в штате Мэн. Джон Льюис, редактор отдела статей Пресс геральд джерусалим — маленький городок к востоку от Камберленда и в 20 милях севернее Портленда. Это не первый заброшенный город в истории Америки и, по всей видимости, не последний, но один из самых необычных. Такие города-призраки обычно на юго-западе страны, где города возникали за одну ночь вокруг золотых и серебряных приисков и так же быстро исчезали, когда золотые жилы иссякали, оставляя после себя пустые молчаливые магазины, гостиницы и салуны. В Новой Англии же сравнить с слот или Салем-слот, как его обычно называли местные жители, можно пожалуй, только маленький город Момсон в Вермонте. Летом 1923 года Момсон внезапно опустел, и все его 312 жителей пропали неведомо куда. В центре города еще сохранились дома и деловые здания, но все 52 года прошедшие с тех пор они оставались необитаемыми. Кое-где жители успели вывести вещи, но в большинстве домов уцелела мебель, и вся обстановка, как будто среди белой дня, какой-то ураган сдул всех, кто там находился. В одном доме стол все еще накрыт к ужину и украшен вазой с засохшими цветами. В другом постели, в спальне, аккуратно расправлено перед сном. В местном магазине на прилавке остался полуистлевший рулон материи, а в кассе 122 доллара выручки. В ящике подкаста были обнаружены нетронутыми почти пятьдесят тысяч долларов. Население округи любит рассказывать эту историю туристам, добавляя при этом, что город населяют призраки. Вот почему он так долго остается заброшенным. Однако более вероятной причиной кажется то, что Момсон расположен в дальнем конце штата, вдали от основных магистралей. Там нет ничего, что не повторялось бы в сотне таких же городишек, кроме загадочного, как истории моей целесты, исчезновения его жителей. Нечто похожее, можно сказать, о Джерудолем Слот. По переписи 1970 года его население составляли 1319 человек, на 67 человек меньше, чем по предыдущей переписи. Этот уютный маленький городок называемые его прежними обитателями просто Лот или же Саалемс слот где никогда ничего не случилось. Единственным событием, о котором часто вспоминали сторожилы, сидя у камина, был пожар 51-го, когда от обороненной спички вспыхнул один из крупнейших в истории штата лесных пожаров. Для тех, кто мечтал поселиться в тихом месте, где каждый занят собственным делом, кроме кумушек, собирающий городские сплетни. Вот был идеальным выбором. Перепись 1970-го показала то, что хорошо известно демографам сельских районов и обитателям многих маленьких городков в штате Мэн, много пожилых людей, мало бедняков и приличные числа молодежи, китающий город со школьными аттестатами, чтобы никогда у него не возвращаться. Но чуть больше года назад начали твориться необычные вещи люди стали пропадать. Большая часть их, впрочем, не пропадала, в обычном смысле слова. Бывший констебль лота Перкинс Гилдспай живет со своей сестрой в Китри. Чарльз Джеймс, владелец бензоколонки, напротив аптеки, ныне держит ремонтную мастерскую в соседнем Камберленде. Полина Дикинс переехала в Лос-Анджелес, а Рода Кэролес, Работает в миссии Святого Матфея в Портленде. Список таких пропавших можно продолжать еще долго. Удивляет в этих обнаруженных нами людях их откровенное нежелание или неспособность говорить о джерузалем слот и о том, что там случилось. Перкинс Гилл Спай просто посмотрел на репортера, закурил и сказал, «Я решил уехать, ну и что?» Чарльз Джеймс заявил, что он уехал, потому что дела его шли, неважно. Полина Дикинс, много лет работавшая официанткой в кафе «Эксцелент», не ответила на наше письмо, а мисс Кэролест вовсе отказалась говорить о Джерузолеем Слот. У некоторых из исчезнувших действительно могли быть для этого причины. Лоуренс Крокетт, местный агент по продаже недвижимости... Пропавший неведомо куда вместе с женой и дочерью оставил после себя ряд сомнительных сделок, включая спекуляцию землей, на которой размещаются портлендский парк и торговый центр. Также пропавшие Макдугалы потеряли немногим ранее малолетнего сына, и ничто не удерживал их в этом городе. Нечто подобное могло случиться и с другими. Как заявил начальник полиции штата Питер Максви, Мы потеряли следы многих жителей Джерузалем-Слот. Но это не единственный город в Мэнне, где такое происходит. Рой МакДугл, например, задолжал деньги одному банку и двум финансовым компаниям. По-моему, он просто решил смыться от кредиторов. Вот когда он воспользуется где-нибудь своей кредитной картой, там его они и поймают. Поймите, что исчезновение людей в Америке так же обычно, как пирог с вишнями. Мы живем в стране автомобилей. Люди каждые два-три года собирают вещи приезжают за пол страны, и порой забывают сообщить свой новый адрес, особенно преступники. При всей справедливости этих слов капитана Макфи в судьбе Джеральем Слот остается много неясностей. Пропал Генри Петри с женой и сыном, а его сотрудника крупной страховой компании вряд ли можно причислить к антисоциальным элементам. В этом списке значит, также местные «гробовщик», «библиотекарь» и «косметолог», и весь список чрезвычайно длинен. В окружающих городах уже поползли слухи, знаменующие начало легенды. Салем слот прослыл проклятым городом. Над ним многие видели разноцветные огни, и если сказать, что жители Лота похитили инопланетяне, никто в округе не улыбнется». Ходят слухи о черных местах, совершаемых там, что и на Байклогне, в Божий на город, названный в честь самого святого из городов Святой Земли. Другие, настроенные более реалистически, вспоминают о молодых людях, исчезнувших несколько лет назад в Хьюстоне, штат Техас, и найденных затем изуродованными в братской могиле. Посещение Салем слот не смягчает впечатление от этих разговоров. Вся деловая жизнь здесь замерла. Последним закрыл свои двери в январе хозяйственный магазин Спенсера, не работает овощной магазин Кроссона, мебельный магазин Барлу и Стрейкера, кафе Экселент, заперто даже муниципальное здание. Новая начальная школа пуста, и также же выглядит высшая школа, построенная только в 1967 году. мебели учебники оттуда перевезены в Камберленд, и распределены между школами района, поскольку в Салем-Лот, по-видимому, не осталось детей, которым они бы требовались. Детей нет. Только заброшенные магазины и лавки, опустевшие дома, запущенные газоны и пустые улицы. Среди людей, которых полиция из штата хотела бы отыскать, числится также Джон Гроггинс, пастор методистской церкви Лота, отец Дональд Каллаген. Католический священник церкви святого Андрея, Мэбл Верц, вдова, занимавшаяся церковными делами и благотворительностью, Лестер и Херри Дарем, работавшие на ткацкой фабрике, Ева Миллер, владелица местного пансиона.